Для тайнописи требуется лишь несколько таблеток аспирина и хинина или порошок пирамидона, которые разводятся в спирте. Нужную концентрацию легко установить опытным путем. Писать лучше всего зубочисткой или остро заточенной деревянной палочкой. Кончик такой палочки или зубочистки надо обернуть ватой, чтобы избежать царапин на бумаге. Существуют два способа тайного письма. Первый способ. Лист неглазированной бумаги сгибают пополам. Затем на первой и третьей страничках обычными чернилами и обычным пером пишут открытый текст, а на второй и четвертой страничках, оставшихся свободными, пишут тайные сообщения невидимыми чернилами. Второй способ. На листе неглазированной бумаги открытый текст пишется на одной или обеих сторонах его так, чтобы между строчками оставалось достаточно места. Секретное сообщение в этом случае пишется невидимыми чернилами между строчками письма, написанного обычными чернилами. Чтобы сделать написанное невидимыми чернилами видимым, лист надо равномерно прогреть, скажем, прогладить его горячим утюгом. После этого на листе появятся красновато-бурые слова. Однако следует знать, что сделать проявленное письмо снова невидимым нельзя, так как при нагревании происходит необратимая химическая реакция. Однако вернемся к кенгуру. В его первом письме в Лиссабон мы заставили его написать условный адрес, который знали только я и мой коллега. Таким образом, ответ на это письмо должен был попасть к нам. Когда кенгуру закончил письмо, я сам отнес его на почту. Такое недоверие к человеку, который успешно прошел все проверки, может показаться излишним, но в этой опасной двойной игре мы не могли рисковать. Вскоре мы получили ответ. На первый взгляд это было самое обычное письмо. Мы прочли его, а потом, расправив, прогладили горячим утюгом. Кенгуру, я и мой коллега внимательно смотрели на бумагу но на ней был виден только безобидный открытый текст. Мы снова прогладили письмо горячим утюгом, но на этот раз появились едва видимые коричневатые знаки. Мы несколько раз прогладили письмо, и с каждым разом коричневые буквы становились все более отчетливыми. Наконец, секретное письмо стало видимым. В нем подтверждалось получение информации, содержащейся в первом письме кенгуру, и давались следующие указания. Сообщить данные о количестве убитых и раненых и об ущербе, нанесенном важным объектам в Англии в результате воздушных налетов немецкой авиации, узнать дислокацию и состав английского военно-морского флота, расположение воинских частей на южном побережье Англии количество выпускаемых в Англии истребителей. Учитывая разнообразие и ценность этой информации и большой риск, связанный с ее получением, мы решили, что немцы были скуповаты, платя кенгуру всего 600 фунтов в год. Однако следует отдать им должное. Они платили без задержки. Через два дня после получения первого письма пришло второе из Лиссабона, В нем был чек на 50 фунтов. Едва ли нужно говорить, что он был моментально оплачен. Мы подождали несколько дней, в течение которых кенгуру якобы добывал информацию, а затем послали ответ, который, как мы считали, должен был удовлетворить хозяев кенгуру. И так несколько месяцев мы втроем дурачили немцев. В ответ немцы с присущей им аккуратностью ежемесячно высылали чек на 50 фунтов, который кенгуру с благодарностью получал и тратил. Мы, конечно, посылали немцам ложную информацию. Приведу пример. Немецкое верховное командование в то время было занято разработкой операции «Морской лев». Так было закодировано подготавливаемое ими вторжение в Англию. Немцы потребовали от кенгуру чтобы он достал схему расположения минных полей, прикрывающих вход в гавань Портсмут.